Яростная шибка ничем не возмутимого персонала охраны, наглевшего в тылу с оголенными нервами фронтовиков, уже понюхавших огня и смерти, перевела в с ё в ранг емких человеческих чувств, оставила себе пожизненную память». Военный эшелон дернулся, тронулся с места, и тут притихших женщин словно прорвало. Из женских глубин вырвалось что-то нежное, перевитое с непристойностью. «Возьми меня, кудлатый, на, бери!» — кричал и кричал чей-то голос невидимому заступнику. «Эх, нам бы с тобой!» Из отъезжающего состава также откровенно ответили «Возвращайтесь с войны живыми, парни!» неслось им вдогонку из нашего поезда. И составы продолжили путь. Их к войне и пулям наш к другому аду. Вот они какие люди всякие, маленькие и великие, и еще такие родные, п о х о ж и как и мы, с сорванными нервами уже навсегда». Фронтовики тогда добились своего, увидели, что в накладных фиксировалась ежедневная выдача хлеба и мыла. По спекулятивным ценам конвоиры сбывали их на рынках городов, где бывали стоянки. «Возможно, я что-то и забыла из пережитого». Но знаю наверняка, заступничество и сострадание к таким, как мы, утрачивающим представление о себе, сохраняют душу. Он прав, сто раз прав, сурово, без с л ё з произнесла всю дорогу молчавшая женщина. «Сидим за колоски, за то, что прокляли войну. Мы что, ни матери их, ни сестры?» День за днем, еще сутки прочь, еще, их уже настучало 20 поезд шел уже по одной колее. «Вторую, видно, нам строить придется, бабы», — произнес кто-то. Кругом один лес, жилья никакого не видно, транслировали сверху. «Э-э, да ведь это тайга!» ждали наступления сумерек темноты тщетно их подменили холодные белые ночи всё время светло только потому когда нам выдавали наш жалкий п а е к мы понимали что за время суток 23 24 черенком алюминиевой ложки Наташа выдавливала на стене палочки На двадцать пятый день поезд замедлил ход и остановился. Тишина, как в колодце, даже звон в ушах. «Батюшки, да ведь это край света!» Охрана отодвинула створы вагоном. «Выходи дышать!» — крикнули и приставили сходним. Спотыкаясь от слабости, от головокружения после месяца пути, сползли, уселись на землю. Заметив возле узкоколейки канаву, многие потянулись к ней пить. От торфяного дна вода в ней казалась коричневой. На торфяных болотах, где когда-то работал отец, я в детстве насмотрелась... В похожих карьерах, нашныряющих головастиков и жучков, пить не стало. На одном из следующих полустанков отцепили часть вагонов. В немногих, что остались, нас провезли еще километров 100 и, наконец, высадили. Станция «Светик». «В какой мы географической точке? Понятно, что север, но где?» Невдалеке от состава стояла группа местной автократии. Женщина в форме сотрудника НКВД с желтыми протравленными перекисью волосами и яркой краской на губах показалась муляжем. Облик ее не вязался с белесой мглой северной ночи, окружавшей нас чищобой, нашим собственным бессилием. Вынимая из стопки формуляры, она выкликала всех по фамилии, цепко, опытно отсматривала каждого, сортировала на группы туда и сюда. Выкликнули мою фамилию, сердце на какую-то секунду замерло, будто понимая, что ответственен,